Моя цель — не разрушать, объединить, — хочет внушить себе Иосиф. Я не повторю ошибки Абадия, который призвал в караимские терпимые к другим верам общины неизреченного бога здесь, в Хазарском государстве, ошибки, одержимых нетерпимостью рабанитов и талмудистов из-за моря. Ах, как мне был сейчас нужен... В Гаонах, Верховных Жрецах Духовной Академии, веротерпимый Вениамин. Но Гаон я сам, я связан с кем, с чем Иосифу страшно. День 28 восьмой. Полководец Дабун Нарген. За орал морем добрестный алтайский полководец Дабун Нарген остановил катившуюся волнами Орду. Впереди открывалась потрескавшаяся солнчаковая степь с редкими островками травы. Зеленый мост от Орала до Урала, за три луны, по которому Дабун надеялся проскочить в Европу, Предстал ему шатким и хлипким, как две доски через пропасть. С одним полком еще мог бы решиться на такую дерзость, но с целой ордой, с массой народа, с табунами, юртами, с семьями, которые тянутся в обозе, не пройти. И дабун опустил медное знамя. Эх, как не хватало опытного проводника. Сбылось дурное предзнаменование. Если бы не умер этот старец, лось Булан-старший, небо будто нарочно поторопилось взять к себе старика, чтобы оставить Дабуна слепым. Что делать? Опыт кочевника подсказывал Дабуну, что надо дождаться нескольких ливней, но небо стояло над ним чистое и спокойное. Дабун Мерген... С силой воткнул отвалившее на солнце пожаром медное знамя и приказал развертывать юрты. Из собственного полка выделил темников, ставя их над примкнувшими к полку добровольцами. Решил использовать стоянку, чтобы поучить добровольцев воинскому делу. С огорчением видел, что среди примкнувших к его медному знамени много сокпо или по-другому имени татар, Не каткулдукчи воинов, а мирных пастухов, которые пошли за полком не ради добычи, а искать хорошую землю. Татар сманила за собой не медное знамя, а таботай на синей орбе, гробы предков, которые свидетельствовали, что Дабун идет не грабить, а переселяться. — Придется мне еще обустраивать всех этих татар, — сердился Дабун. Но глядел, как хозяйственно вбивая татары опорные столбы для юрточных юбок, как сметливо выгораживает загоны для овец, и печень его потеплела. — Хорошая будет в моем эле масса народа. — С такой эль не обеднеет, — подумал Дабун. Он же чувствовал себя каганом, который обязан заботиться о всей массе народа. Дабун Мерген давал лошадям и скоту нагуляться, наесть бока на тучных пастбищах орава и ждал первого ветра с запада, чтобы смело двинуться ветру навстречу. Он еще не был еда Медикун, способным вызывать дождь, как положено божественному Кагану. Но он уже пораспросил стариков и знал, что ветер с запада приносит В эту степь дождь. Конец первой книги. Книга вторая. Искупление. А в лето 6473 965 год. Идея Святослав на Казары. Слышавшие же Казары Изидоша противу с князем своим каганом. И ступишася битися, и бывши брани, А дол Святослав казарам И гратых и белу вежу взял. Все повести временных лет Откуда есть пошла русская земля. День двадцать девятый. Рус Буд, отец своей славы. Ты река ли моя реченька, Да ты река ли моя быстрая, Ты течешь да не всколыбнешься, с берегами не сравняешься. Разговаривал буд с рекой. На левом низком песчаном берегу буд, На черном от смолы кресте, Который день он на кресте, И тяжко ему, и давно хочется уйти отлететь от тело его душе, но как уйти и отлететь душе в иной мир, то ли не попрощался отец с чадом своим, ждет твоей славу доченьку. Буд верит, что прознает дочка про расправу под городом, придет, прибежит. Взошло и уходит, подошло к горизонту сон. Перелесели и улетели вороны, плевавшие мертвые тела. Но ждет Буд, не отдает небесам душу, Из последних тяжких сил ждет. И одна-то его река реченька успокаивает, Успокаивает, убаюкивает. Но страшится смежить веки Буд, Что уж не проснется страшится.